Государство приставило к ней охрану, выделило машину с персональным водителем, построило в городке гостиницу для приезжающих. Только в 1976 году ее посетило 102 тысячи человек. У каждого своя беда, свои проблемы и наболевшие вопросы. Людские страдания ясновидящая пропускала через себя, живя в большом напряжении. Конечно, такая нагрузка не могла не отразиться на здоровье. Она часто жаловалась на усталость, перенесла несколько микроинсультов, но отказать от приема не могла. Я пришла в мир, чтобы подать заблудшим и отчаявшимся руку, показать, куда им идти. Неоднократно она рассказывала, что когда все прочие спят, ей приходится перелистывать страницы человеческого бытия, проникать в прошлое, и настоящие в самые потаенные уголки душ, и переживать трагедии, коих немало происходило с людьми во все времена. Голоса из неведомых миров позволяют ей почти со стопроцентной точностью предсказывать судьбу как отдельного человека, так и общества, и народа, и планеты. Ванга называла себя мученицей не только потому, что На ее долю выпали тяжкие испытания, Нищее голодное детство, слепота, постоянные заботы о младших членах семьи. Немаловажную роль сыграло и то, что, предвидя плохие события, она не могла их предотвратить. Этот тяжкий крест она несла почти всю жизнь. По ее словам, когда рождается человек, вместе с ним рождается и его судьба, то есть Будущее предопределено. Жизнь любого человека, стоявшего перед прорицательницей, пробегала перед ее сознанием, как на кинопленке от рождения до смерти. Предупреждая об опасностях, она надеялась на мудрость и случаи, способные перевернуть лишь ей известную сущность законов мироздания. Ведь недаром говорят «предупрежден, значит вооружен». Она не только прогнозировала события, но и давала советы, как улучшить будущее и избежать плохого. И многие, представьте, смогли изменить ситуацию в лучшую сторону. Всех приходящих к ней она считала своими детьми. И каждого пыталась сделать счастливым. Лицо ее озарялось глубинным, как бы неземным светом, когда прогноз был хорош. И углублялись морщины, плотнее сжимались губы и тускнело лицо, когда приходилось сообщать тяжелые вести. Но, например, о предстоящей скорой смерти гостя она говорила лишь в единичных случаях, коих насчитывается за все годы ее практики не более пяти. И вообще вещать о предстоящих бедах ей, судя по всему, было нелегко. Возможно, высшие силы предостерегали ее об осторожности или вообще запрещали говорить об этом, а, возможно, сама она в силу деликатности не спешила огорошивать человека, кто знает. Но в таких случаях она обычно ограничивалась туманными намеками, стараясь не вдаваться в подробности. Мало кому известно, что пророчица не всегда чувствовала силы вынести бремя, возложенное на нее высшими силами. Даже хотела уйти в монастырь. Но чем же все это кончалось? Один раз монастырь встретил ее наглухо закрытой дверью. Никого не было на месте, очевидно, все ушли на паломничество. Другой раз к ней вышла послушница и сообщила, что матушка-настоятельница заболела и никого не принимает. Третий раз по пути в монастырь Вангу настиг сильный ливень. Так, видно, Всевышний предупреждал нашу героиню, что место ее здесь, с нами. А не среди послушниц далеких от мира сего.